Вторая глава. Я впервые увидела Фрейю, когда акушерка, которая казалась такой же измученной, как и я, наконец положила ее мне на грудь, кожа к коже. Тогда я смотрела, как малышка поднимается и опускается на моей груди с каждым вдохом и выдохом. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Фрейя выглядела так, словно явилась из другого мира, не похожего на мой. Ее глаза были слишком большими, рот очень маленьким. Из головы до ног ее покрывал мягкий густой пушок. Волоски отпали в течение нескольких дней, и из-под них появилась моя прекрасная дочь. Но мне навсегда запомнилось, какое потрясение я испытала во время родов при ее появлении. Там была и кровь. Ярко-красная с темно коричневыми вкраплениями. Кровь покрывала тонкую розовую кожу Фреи, скользкую, как масло. А теперь ее кожа бледная. Отведи взгляд. Отвернись, отвернись, отвернись! Я замираю, на мгновение оказавшись в безмятежном глазе бури, парализованная шоком. Но взгляд прикован к тому месту, где неподвижно лежит моя дочь. Оцепенение, удерживавшее меня на месте, ослабевает, и я лечу вниз по лестнице. На нижней ступеньке мои ноги цепляются одна за другую, и я, взмахнув руками, падаю на пол и сильно ударяюсь коленями. Поднимаю голову, вижу совсем рядом с собой лицо Фреи, и касаюсь пальцами ее щеки. «Фрейя». Нет ответа. Должно быть, мне это снится. «Фрейя!» — кричу я, и мой голос гулко звучит в тишине. Я упираюсь руками в твердый пол и подтягиваю себя, чтобы наклониться над дочерью и повернуться ухом близко-близко к ее губам, как делала в первые месяцы после ее рождения, когда боялась, что ночью она внезапно перестанет дышать. «Фрейя...» Воздух совершенно неподвижен. Нет теплого слабого дыхания, мягко обдувающего мое лицо. Ничего нет. Вообще ничего. Проснись, Наоми! Горячие слезы катятся по моему лицу, и я давлюсь слизью, стекающей по задней стенке горла. Протягиваю руку, беру запястье дочери и вдавливаю указательные средние пальцы в мягкую детскую кожу. Ничего. Пульса нет. «Проснись, проснись, проснись! Это просто кошмарный сон! Просыпайся!» Внезапно из груди вырываются рыдания. Пока я с открытым ртом таращусь на дочь, она с безжизненным видом смотрит в потолок. В ее глазах застыла тень страха. Что она увидела? Я протягиваю руку и беру ее за ладонь. Такая холодная. Сколько времени Фрея пролежала здесь? Почему упала? Как мне вернуть ее обратно? Наверняка, если я закрою глаза, задержу дыхание, загадаю желание, она проснется, Или проснусь я. Ты спишь. Все, что тебе нужно сделать, — это очнуться. Отпустив руку Фреи, я щипаю нежную кожу на внутренней стороне своего локтя сильно. «Проснись, Наоми!» Закрываю глаза, жду несколько мгновений, пытаясь выровнять дыхание. Затем поднимаю веки. Я не лежу в своей постели с облегчением глядя в потолок. Я по-прежнему в полной тишине стою на коленях на полу в прихожей. А Фрейя... Крик льется из самого моего нутра. Такого звука я никогда раньше не издавала. Лихорадочно оглядываюсь вокруг в поисках подсказки к тому, что произошло, пытаясь найти признаки того, что это сон. Просто кошмар, но... Что это? В дальнем конце прихожей, почти касаясь входной двери, Лежит маленький серый предмет, перевернутый вверх ногами, словно его отбросили в сторону. Прищурившись, я пытаюсь разглядеть этот предмет, хотя перед глазами все плывет, и помещение сильно раскачивается из стороны в сторону. Что это такое? Что это мышонок? Мышонок Фрейи? Должно быть, она взяла его с собой. Должно быть, он выпал у нее из рук, когда она... Нет! Я снова перевожу взгляд на Фрейю. Она по-прежнему лежит неподвижно. Как это произошло? Как она упала? Она пыталась разбудить меня? Хотела добраться в мою комнату по длинному коридору с неровными полами? Или шла в туалет? Ей что-то понадобилось? Она попыталась спуститься вниз самостоятельно, в темноте? «Проснись, Фрея, проснись, проснись, проснись! Кто-нибудь, помогите мне, пожалуйста!» Я трясу головой и прижимаю пальцы к вискам, чтобы собраться с мыслями. Но внутри поднимается паника. Думай, Наоми, думай. Постарайся вспомнить. Она пыталась тебя разбудить. Я лихорадочно роюсь в закоулках своего сознания, но ничего не могу вспомнить. Стоит мне принять таблетку, и я улетаю из этого мира. Словно впадаю в кому. Словно никогда больше не проснусь. И иногда целые отрезки времени распадаются в моей голове на отдельные кусочки. Иногда они полностью исчезают, и я остаюсь с огромной зияющей черной дырой вместо памяти. Мне нужно время, чтобы подумать. Если бы я не приняла ту таблетку, я бы смогла помочь Фрейе. Что если она звала меня, а я не слышала? Что если она нуждалась во мне? Открываю глаза и вижу перед собой ее лицо. Почему она пыталась спуститься вниз в темноте? Почему вышла из своей комнаты? «Почему она это сделала? Почему?» Но среди всех вопросов один постоянно приходит мне на ум и не дает покоя. Среди всех этих «почему» лишь одну дилемму я не могу отбросить в сторону или оставить без ответа. Как мне рассказать об этом Эйдену? Моя ладонь сама собой прижимается к животу, перед глазами все расплывается. Когда примерно неделю назад я узнала, что беременна, эти две, едва заметные полоски на тесте означали одно, второй шанс. Надежду. После всего, через что мы прошли, как мне рассказать ему? И когда я это сделаю, что ожидает моего будущего малыша?